Определённое запаздывание изменения взаимодействия электрических зарядов при их ускоренном движении доказывает справедливость теории близкодействия, то есть существования электрического поля как материального объекта, способного действовать на электрические заряды. Скорость света это скорость распространения возникающих в электрическом поле при ускоренном движении электрических зарядов и изменений. Из-за большой скорости распространения запаздывания изменений в электрическом поле на расстоянии в несколько метров обнаружить довольно трудно. А в космонавтике эти запаздывания не только легко обнаружимы, оно и создают определённые трудности в управлении космическими аппаратами. Например, расстояние между Землёй и Венерой превышает 60 млн километров. При осуществлении посадки на поверхность планеты Венера автоматические космические станции Венеры получали команды с Земли спустя 3,5 минуты после их отправления. Физическая величина, равная отношению силы, с которой электрическое поле действует на точечный электрический заряд, к значению этого заряда называется напряженностью электрического поля. Применив закон Кулона и определение понятия напряженности поля, получим выражение для модуля напряжённости электрического поля в некоторой точке на расстоянии от точечного заряда. И если в точку поместить точечный заряд, то на него будет действовать сила по закону Кулона. Чтобы найти модуль напряжённости электрического поля в некоторой точке, разделим модуль силы на модуль заряда. Напряжённость электрического поля точечного заряда прямо пропорциональна заряду и обратно пропорциональна квадрату расстояния от заряда до данной точки поля. Она не зависит от заряда, помещённого в данную точку поля, следовательно, является однозначной силовой характеристикой поля в данной точке. В направлении вектора напряжённости электрического поля мы принимаем направление вектора кулоновской силы, действующей на точечный положительный электрический заряд, помещённый в данную точку поля. Если мы знаем напряжённость электрического поля в данной точке поля, То можем определить модуль и направление силы, с которой электрическое поле будет действовать на любой электрический заряд в этой точке. Из проведённых опытов стало видно, что если на электрический заряд действует одновременно электрические поля нескольких зарядов, то результирующая сила оказывается равной геометрической сумме сил, действующих со стороны каждого поля в отдельности. Это свойство электрических полей означает, что поля подчиняются принципу суперпозиции. И если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля с напряженностями, то вектор напряженности электрического поля равен сумме векторов напряженностей всех электрических полей. Линия, касательная к которой в каждой точке совпадает с вектором напряженности, Называется линия напряжённости электрического поля. Линии напряжённости электростатического поля начинаются на положительных электрических зарядах и заканчиваются на отрицательных или уходят в бесконечность. Электрическое поле называется однородным электрическим полем, если напряжённость в нём одинакова по модулю и направлению в любой точке. пространства линиях напряжённости в однородном электрическом поле параллельны друг другу при равномерном распределении электрического заряда по поверхности площади поверхностная плотность заряда постоянна и равна отношению электрического заряда к поверхности площади работа при перемещении электрического заряда в электрическом Поле. Попробуем вычислить работу при перемещении электрического заряда в однородном электрическом поле с напряжённостью. Если перемещение заряда происходило по линии напряжённости на определённое расстояние, то работа равна произведению модуля силы на разницу расстояний, то есть работа равна произведению электрического заряда на напряжённость и на разницу расстояний. Из механики мы помним, что при перемещении между двумя точками в гравитационном поле работа силы тяжести не зависит от траектории движения тела. Силы электростатического и гравитационного взаимодействия имеют одинаковую зависимость от расстояния, а векторы сил направлены вдоль прямой, соединяющей взаимодействующие точечные тела. Из этого следует, что и при перемещении заряда из одной точки в другую в электрическом поле работа сил электрического поля не зависит от траектории его движения. При изменении направления перемещения на 180 градусов работа силой тяжести, как и работа сил электрического поля, изменяет знак на противоположный. Если при перемещении заряда из одной точки в другую силы электрического поля совершили работу, то при перемещении заряда по тому же самому пути в обратную сторону они совершают работу со знаком минус. Но мы знаем, что работа не зависит от траектории. Поэтому при перемещении по траектории в противоположную сторону Тоже совершается работа с отрицательным знаком. Отсюда следует, что при перемещении заряда по замкнутой территории суммарная работа сил электростатического поля оказывается равной нулю. При движении электрического заряда по любой замкнутой траектории работа сил электростатического поля равна 0. Поле, работа сил которого по любой замкнутой траектории равна нулю, называется потенциальным полем. Потенциальными полями являются гравитационное и электростатическое поля. Потенциал. Работа силы тяжести равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком. мы помним, что тело опре определённой массы в поле силы тяжести обладает потенциальной энергией, пропорциональной массе тела, а электрический заряд в электростатическом поле обладает потенциальной энергией, пропорциональной заряду. Работа сил электростатического поля равна изменению потенциальной энергии заряда в электрическом поле тоннельной московой Э в связи с тем, что положенным знакам разные заряды в одной точке электростатического поля могут обладать различной потенциальной энергией, Но отношение потенциальной энергии к заряду для данной точки поля является постоянной величиной. Эту величину принимают за энергетическую характеристику данной точки поля. Потенциал электрического поля это физическая величина, равная отношению потенциальной энергии электрического заряда в электрическом поле к заряду. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле равна произведению заряда на потенциал электрического поля в данной точке. Потенциал это скалярная величина. Потенциал двух или нескольких электрических полей равен алгебраической сумме потенциалов в электростатическом поле при перемещении электрического заряда работа сил поля равна произведению заряда на разность потенциалов начальной и конечной точек траектории движения заряда при этом разность потенциалов Эта величина, не зависящая от траектории движения заряда, эквипотенциальной называется поверхность во всех точках которой потенциал электрического поля имеет одинаковое значение. На эквипотенциальной поверхности разность потенциалов между двумя любыми точками равна 0. Поэтому при любом перемещении заряда по эквипотенциальной поверхности работа сил электрического поля равна нулю, а вектор силы в любой точке траектории движения заряда перпендикулярен вектору скорости. Из этого следует, что линии напряжённости электростатического поля перпендикулярны эквипотенциальной поверхности. Эквипотенциальные поверхности поля точечного электрического заряда представляют собой сферы, в центре которых расположен заряд. Эквипотенциальные поверхности однородного электрического поля являются плоскостями, перпендикулярными линиям напряжённости. Отношение работы, которая совершается любым электрическим полем при перемещении из одной точки поля в другую положительного заряда к значению заряда называется напряжением между этими точками. Значит, работа сил электрического поля при перемещении заряда равна произведению напряжения между точками на заряд. Напряжение между двумя любыми точками в электростатическом поле равно разности потенциалов этих точек. Единица напряжения и разности потенциалов в международной системе называется вольтом. При перемещении положительного заряда по линии напряжённости однородного поля на расстояние Кулоновская сила совершает работу, равную произведению положительного заряда на напряженность и на расстояние. А напряжение между двумя точками в однородном электрическом поле, расположенными по одной линии напряженности, равно произведению модуля вектора напряженности поля на расстояние между этими точками. Единицей напряжённости электрического поля в международной системе является вольт на метр.